«Ну что ты торчишь здесь?» – сразу же начала орать запыхавшаяся девушка. «Гранатами сейчас накроют, идиот! На мост давай, на мост!» «Торчу, потому что тебя жду!» – резонно возразил погон. Норис дотянулась до ноги Деева, втянула его под прикрытие бетонной основы моста и завладела пулеметом. «Что ты собираешься делать?» «За мной иди, тютёха Она в самом деле выскочила на мост.